Глава вторая. Вернувшись домой, Эмили обнаружила, что Энна ставила ей порцию баранины с картофельным пюре и маринованными огурцами, а для стража баранью кость. Когда Эмили, повесив пальто, вошла в кухню, там сидел Бренуэл, листавший Блэквудс-магазин, судя по состоянию рыжей шевелюры и жиденькой бородки, он лишь недавно встал с постели. В руках у него был свежий номер журнала. Блэквудские издатели неизменно игнорировали письма Брэнуэлла с предложениями писать для журнала статьи, которые, как он уверял, будут несравненно лучше тех, что там публикуются, но все равно он внимательно читал каждый выпуск, семья заимствовала журналы у церковного сторожа и, вероятно, хранил надежду, что когда-нибудь будет отмечен на страницах журнала как великий писатель, или художник, или, может быть, политик. Из холла вышла Шарлотта с недошитым платьем в руках. Папа спрашивал, куда ты подевалась. Бренуэлл уставился на Эмили сквозь маленькие круглые очки. «С тобой что-то приключилось? Ты что, опять сушила платье на могильном памятнике?» Эмили села за стол напротив брата. Несомненно, вторую половину дня он будет в беспричинном раздражении слоняться по дому, а в сумерках спустится в черный бык. Она обвела сестер взглядом широко раскрытых глаз, обещая рассказать все попозже. Сейчас же она просто сказала Шарлотте, пошла на запад, а потом обратно на восток. Шарлотта кивнула и тут же рявкнула на Бренуэлла. «Мы твое дело находим по утрам твое пальто за дверью». Энн поймала взгляд Эмили и прикоснулась к своему запястью. Эмили посмотрела вниз и увидела на рукаве пятно крови. Она поспешно подвернула манжет. Бренуэл моргая, посмотрел на Шарлотту. «В эти холодные ночи!» – протянул он. Я порой оставляю там свое пальто на тот случай, если оно вдруг понадобится какому-нибудь обнищавшему привидению. Табби, экономка, вошла со двора, услышала его слова и ехидно проворчала. «Смотри, как бы им не понадобились заодно и твои брюки!» Эмили быстро расправилась с запоздавшим обедом, встала из-за стола, и тут нож Алкуина выпал у нее из кармана платья и с грохотом упал на каменный пол. Бренуэлл наклонился и поднял его. По крайней мере, лезвия были чистыми. Эмили несколько раз воткнула нож в землю, чтобы очистить от крови, прежде чем положить в карман. А кожаная рукоять, к тому времени, когда она подобрала его, уже высохла. «Я нашла это», — пояснила она. «Не похоже, чтобы он долго валялся под дождями», — заметил Бренуэлл. Он потрогал пальцем острия лезвий. Его рука дрожала. Но в последнее время его руки дрожали почти всегда. Он кашлянул и добавил, «Вроде бы я видел такой в Лондоне». «В Лондоне?» — повторила Эмили, заинтригованная столь неожиданным признанием того, что 11 лет назад он все же ездил в Лондон, а не вернулся с полдороги из-за ограбления. «И где же в Лондоне?» Бренуэлл воровато огляделся и положил нож на стол. «Уже не помню». «Вроде бы никто больше не обратил внимания на эту оговорку». Шарлотта пробормотала что-то насчет того, что в последнее время память стала изменять брату. «Это просто... лежало на дороге», — сказала Эмили. «Папа у себя в кабинете?» Энн кивнула и невольно вздернула брови, предвкушая рассказ о том, каким образом сестра заполучила пятно крови на блузке и как в действительности обрела этот странный нож. Эмили забрала его у брата, как только встала из-за стола. Отцовский кабинет находился по другую сторону просторной прихожей. Эмили постучала и вошла. Старый Патрик Бронте сидел за столом, на котором горела яркая масляная лампа, и, наклонив голову и прищурив глаза, рассматривал через увеличительное стекло блокнот, в котором издавна записывал тезисы для проповедей. Его подбородок был погружен в многослойный шелковый шарф, который он носил постоянно, наматывая его по часовой стрелке каждый день от Рождества до летнего солнцеворота, а потом до рождественского сочельника против часовой стрелки. Когда он посмотрел в сторону двери поверх своих почти бесполезных очков, Эмили сказала, «Сегодня утром я нашла около Понденкирк в лугах раненого мужчину». «О!» — отец нахмурился и отложил в сторону блокнот. «Он был тяжело ранен?» «В первый момент я подумала, что да. У него на боку была рана, показавшаяся серьезной», — сказала дочь и добавила, но она не помешала ему уйти, пока я ходила за помощью к Сандерлендам. Я немного поговорила с ним. Похоже, наша фамилия ему знакома, хотя он и произносил ее неправильно. Бранти. Отец открыл рот, но ничего не сказал. и Эмили продолжила. Он спросил понятия не имею к чему, связаны ли вы как-то с Валицами. Отец все так же молчал, уставившись на нее почти незрячими глазами. Она поспешно добавила, Может быть, он просто хотел узнать, понимаете ли вы валийский язык? Он был похож на валийца. Смуглый такой. Отец ухватился за край стола и пошаркал туфлями по полу, как будто собирался встать или вдруг пришло в голову Эмили удостовериться в материальности своей комнаты, своего дома. «Он разговаривал грубо», — сообщила она, чтобы прервать молчание. «По крайней мере, резко». Она покачала головой но вроде бы вполне понятно. Ты сказала, около Понденкирк? У подножия склона. Закрой дверь. Она вошла в комнату и остановилась перед окном. Ты что-то принесла. Дверные петли поворачивались беззвучно, зато язычок замка звонко щелкал. Услышав этот звук, отец откинулся в кресле. Эмили подошла к столу и положила нож на лист промокашки. Он уронил. Это нож. На нем была кровь. Отец нащупал нож, медленно провел пальцами по всей его длине от головки рукояти до конца сдвоенных лезвий, не прикасаясь к острию, и убрал руку. Потом он встал и подошел к окну, смотревшему на кладбище. Остановившись и глядя в стекло, он спросил, «Скажи, он... у него были оба глаза?» Вопрос изумил Эмили. «Да, но он все равно носил повязку, прикрывая один глаз. Сказал, что так положено. Вы что-то знаете об этом?» «Что еще он говорил?» «Как я поняла, он решил, что ошибся насчет вашей фамилии. Он сказал что-то вроде того, что если бы он был прав, меня здесь не было бы». Старый Патрик повернулся к дочери. Его седая голова силуэтом выделялась на фоне солнечного пейзажа. «Думаю, Бренуэлл сегодня вечером отправится в Черный Бык. Когда он уйдет, у меня, я так полагаю, найдется, что рассказать тебе, Шарлотте и Энн». «Ну а пока...» — негромко продолжил он, вернувшись в кресло. «Побудьте, девочки, в гостиной или в кухне?» — он невесело улыбнулся. «И мир оставьте в темноте и мне». Эмили узнала строку из Олегии, написанной на сельском кладбище Томаса Грея. Вероятно, слова родились благодаря запомнившемуся отсюда последних мелочей виду из окна. Но когда она открыла дверь и вышла в прихожую, недоброе предчувствие, лишь смутно ощущавшееся, когда она шла к отцу, сделалось куда сильнее. По пути в кухню она глубоко вдохнула, выдохнула, а потом вздернула брови, чтобы разгладить хмурую складку, появившуюся было между ними. Бренуэлл все так же сидел, уставившись в журнал, но его мысли полностью занимал двухлезвийный нож. «Очень похожий нож я видел в церковной ризнице», — думал он. И с тех пор Эмили прошло уже десять лет. Но с какой стати подобная штука будет валяться на луговой тропинке? И чья кровь испачкала твой рукав, Эмили? Когда она вновь вошла в кухню, ножа при ней уже не было. И как ни старалась она сохранить невозмутимость, Бренуэлл уловил тревогу и в напряжении ее ничем не занятых рук, и в положении плеч. Несомненно, и Энн, и Шарлотта тоже заметили все это. Но никто из сестер больше не говорил с ним ни о чем серьезном. Он поднялся и протиснулся навстречу Эмили в прихожую, успев обидеться из-за того, что ему пришлось прижаться спиной к дверному косяку, и быстро прошел мимо отцовского кабинета к входной двери. Распахнув ее, он поежился от холодного воздуха, который сразу ударил ему в лицо и забрался под воротник, но заставить себя вернуться за пальто он не мог. Сунув руки в карманы брюк, он сбежал по ступенькам на мощеную дорожку, прошел через скудный садик Эмили и Энн к барьеру, ограждавшему кладбище, и переступил через него. Вид кладбища заставил его обратить внимание на привычный, почти непрерывный стук зубила, доносившийся из камнерезной мастерской где Джон Браун, исполнявший одновременно обязанности могильщика и паномаря, высекал буквы и цифры на памятниках для свежих могил. Бренуэлл позволил своему меланхолическому взгляду пробежаться по старым надгробиям. Тут и там возвышались стоячие памятники, но большую часть могил покрывали приподнятые над землей прямоугольные плиты, уложенные плашмя. Пиная ногами кучки оставшихся прошлогодних листьев, он прошел между похожими на столы надгробий к одному из самых дальних и сел на холодный камень. Он рассматривал ладонь трясущейся правой руки и думал, мог ли тот извращенный обряд, который они назвали крещением, последовать из Лондона за мною сюда. Он отправился в двухдневное путешествие в Лондон 18 лет от роду и витал в облаках, куда его возносили заполнявший ум фантазии, как он поразит наставников Королевской академии художеств рисунками, который везет с собой, как ему незамедлительно предложат писать портреты лордов и адмиралов, И очень скоро он заживет той же блистательной жизнью, что и Норт-Энгерленд, его вымышленное альтер из романов, которые тогда они с Шарлоттой писали вдвоем. Но к тому времени, когда карета добралась до Брэдфорда, фантазии уже казались ему более похожими на миражи. Даже обычные люди, ожидавшие лондонского дилижанса в отеле «Белый лебедь», слишком явно принадлежали к реальному миру. Целеустремленные, ответственные, знающие свое дело. И Бренуэлл уже не мог представить среди них вымышленную фигуру Нортенгерленда, А на следующий день его совсем подавила грубая реальность Большого Лондона. Необъятность собора святого Павла на Ладгейт-Хилл, внушительный неоклассический сомерсет хаус где как раз и располагались учебные заведения Академии, бесконечные широкие бульвары, запруженные громыхающими кэбами, экипажами и деловитыми пешеходами. У него были рекомендательные письма к ряду влиятельных художников и секретарю Королевской Академии, но он не обратился ни к одному из них. Его отец, тетя и несколько друзей семьи наскребли для него денег на еду, жилье и книги на первый месяц. И за три дня он потратил практически все на ром, ростбиф и сигары в таверне Касл в Хайхолборне. Таверна Касл оказалась теплым дружелюбным прибежищем. Владел заведением бывший чемпион по боксу, а посетителями были журналисты, любители бокса и приезжие, такие же, как он сам. И в этой нетребовательной кампании ему удавалось блистать. Обаятельный и остроумный юноша прекрасно дополнял любую кампанию в эпивох, всегда был готов пошутить или привести подходящую литературную цитату и благодаря своей обширной начитанности мог разумно рассуждать на любую тему, от истории до спорта и политики. Он рассказывал собеседникам анекдоты о диких землях Йоркшира, Он рассказал историю о том, как его 10 лет назад укусила уродливая и, по-видимому, бешеная собака. Он пояснил, что это обошлось для него без последствий, но не стал говорить о том, что тогда ему целый месяц снились кошмары. История привлекла внимание хорошо одетого мужчины, который наблюдал за ним, сидя чуть поодаль, и поспешно вышел, как только рассказ закончился. Но незадолго до закрытия таверны незнакомец вернулся в сопровождении маложавого светловолосого священника в Сутане и Приворотничке. Указав священнику на Брэнуэлла, он сразу же снова ушел. Священник присоединился к группе новых друзей Брэнуэлла, задал несколько вопросов, уточняя подробности его жизни в Йоркшире и вскоре отделил Брэнуэлла от компании, собравшейся у стойки, и увел за угловой стол. Он представился преподобным Фарфлесом, а Брэнуэлл, у которого с пьяно пробудилась осторожность, сказал, что его зовут Нортенгерленд. Фарфлису хотелось как можно больше узнать о странной собаке, укусившей Бренуэлла. Он расспрашивал о самочувствии после укуса, заражении, тревожных снах и улыбался, когда Бренуэлл неловко пытался доказывать, что ничего этого не было. «В тот день вы были отмечены», — сказал ему Фарфлис, — «нечеловеческой силой». Бренуэлл попытался перевести разговор на другую тему, но Фарфлис тут же задал еще один вопрос. Видел ли он смуглого мальчика возле Понденкирк? Бренуэлл лишь через несколько секунд сообразил ответить на это во сне и мысленно добавил «и еще раз на кладбище, где он босиком стоял в снегу». Фарфлис откинулся на спинку стула. «Вы, мистер Нортенгерленд, причастны к избранным. Хотите обрести власть над людьми и внушать им страх? Пойдемте со мною и примите крещение». «Я крещен». Не тому владыке. Пойдемте. Если бы разговор не вписывался так идеально в печально-мелодраматические фантазии о графе обитающем в воображаемой стране Ангрии, гнев среди гнева, Бренуэлл, скорее всего, пожелал бы этому человеку спокойной ночи. Фамилия норт норт переводится как «Северная земля гнева». Название страны Ангрии – Энгрия. Тоже происходит от слова angр гнев. На улице Фарфлиса ждал наемный экипаж. Брэнуэл покорно последовал за новым знакомым и сел рядом с ним. Холодный ночной воздух несколько развеял алкогольные поры в его голове, и он заверил себя, что пока что не принял на себя никаких обязательств. Место назначения оказалось всего в 10 минутах езды узкая, по-видимому, заброшенная псевдоготическая церковь на улице Сент-Эндрю. Отпустив экипаж, Фарфлис провел Бренуэлла через сломанную кованую калитку вдоль бокового фасада здания, где лежала глубокая тень, к двери ризницы. Во время непродолжительной поездки Бренуэллом овладела тревога, и сейчас он уже был почти готов убежать обратно на улицу и искать Кэб, но Фарфлис постучал в дверь, и почти сразу же им открыла темноволосая молодая женщина, облаченная в белую шелковую мантию и держащая в руке фонарь. Она улыбнулась Бренуэллу, отступила в сторону, и Бренуэлл очнулся лишь после того, как вошел следом за молодым священником в помещение с высоким потолком. Аромат мимозы смешивался с запахами лампового масла и старого дерева. Единственным источником света был фонарь женщины. Она поставила его на длинный стол, уходивший в темноту. У стола стояло не менее дюжины кресел, и лишь через несколько секунд Бренуэлл разглядел, что все они свободны. Вдоль одной стены выстроились книжные шкафы, а на противоположной, плотно соприкасаясь резными позолоченными рамами, висели потемневшие от времени картины. Казалось, что комнатой пользуются, несмотря на то впечатление, которое церковь производила снаружи, но он видел в воздухе пар от дыхания. Женщина извлекла из складок своей мантии какой-то странный нож, и Бренуэлл отступил на шаг к двери, где стоял фарфлис. Но она просто положила его на стол рядом с маленьким, ничем не прикрытым стеклянным кувшином. Бренуэлл разглядел, что широкий, обоюдоострый клинок ножа был разделен вдоль промежутком в дюйм, и рукоять была очень простой, из рифленой стали. Женщина села в одно из кресел, и жестом предложила Бренуэллу занять другое рядом с нею. После нескольких секунд колебаний он нерешительно подошел и занял указанное место. Парфлис перешел на другую сторону стола, и из подваль заговорил о своем религиозном ордене, который он назвал «косвенным». Он говорил о двуедином боге, что, по мнению Бренуэлла, означало «бога в двух лицах», поскольку христианская троица описывалась словом «триединый». Фарфлис сказал, что две ипостаси этого бога в настоящее время разделены, и его орден издавна поставил себе цель воссоединить их и подчинить всю Англию власти бога, вернувшего свое единство. Тут Бренуэллу пришла в голову мысль, что Фарфлис не ожидает, или даже вообще не хочет, чтобы это произошло в скором времени. Ну а пока что целью ордена являлась поддержка в Северной Англии и некоторых областях Европы, никаких сверхъестественных святых, которые совокупно образовывали что-то похожее на электрическую батарею американца Бенджамина Франклина. Агрессивная миссионерская деятельность этих святых создает область или поле спиритуалистической тени, в которой члены Ордена Косвенности способны продлевать свои жизни и даже творить чудеса определенного рода. «Вы избраны, — сказал Фарфлис Аллу, для того, чтобы войти в число владеющих этими древними и могущественными силами». Вы проживете неисчислимые годы, и даже короли будут страшиться вас». Бренуэлл ясно понимал, что несмотря на то, что они находились в церковном здании и молодой человек носил на себе облачение священника, все это не было связано ни с какой известной ему религией. Он знал также, что могли бы сказать обо всем этом его сестры и отец. Но он уже давно раскусил угнетающую христианскую мифологию, которой его пичкали в детстве и юности и эта явно неудавшаяся поездка в Лондон показала ему, что он не из тех людей, которые вынуждены тратить свои лучшие годы на скучную повседневность, следовании указаниям и всяческие полумеры. «И вы проживете неисчислимые годы, и даже короли будут страшиться вас». Эти слова отозвались в той части его сущности, которая была воплощена в Нортенгерленде. Фарфлис снял с полки какие-то замшелые старинные книги, и показал ему отпечатанный в 1592 году полный, запрещенный текст трагической истории доктора Фаустуса Кристофера Марла и рукопись, которая, по его словам, являлась отчетом Джона Уэсли о случаях одержимости демонами, происходивших в Йоркшире. Но тут, перехватив взгляд женщины, сидевшей рядом с Бренуэлом, суетливо запихнул книги на место и сказал, что прежде чем двигаться дальше, Бренуэл должен пройти крещение. Женщина взяла Брэнуэла за правую руку и повернула ее на столе ладонью вверх, а преподобный Фарфлис схватил двухклинковый нож. Брэнуэл дернулся было, но женщина оказалась неожиданно сильной, а Фарфлис поспешил заверить его, что он сделает совсем маленький, малюсенький надрезик, просто укольчик. «Чисто символическая рана. Шрам духовного значения. Отметка для тех, чьи глаза способны видеть». Бренуэл прикусил губу, чтобы она не дрожала, но все же заставил себя расслабиться. И молодой священник ткнул в его ладонь остриями сдвоенных клинков. Слабые разрезы совершенно не болели. От них по всей руке побежали мурашки, и голова Бренуэла закружилась еще сильнее, чем прежде. Преподобный Фарфлис поклонился и вышел из комнаты через внутреннюю дверь, забрав нож с собой. Бренуэл вопросительно взглянул на женщину и та погрузила указательный палец в сосуд и медленно заговорила, обращаясь к нему. Он не узнал этого языка, но каждое несколько слов заканчивались восходящей интонацией, как будто это были вопросы. И каждый раз в ответ Бренуэлл пожимал плечами или бормотал нечто невнятное, а она прикасалась пальцем к его лбу. В свете фонаря кончик пальца блестел, и Бренуэлл ощущал, как между его бровей медленно стекает капелька масла. Внезапно ему пришло в голову, что происходящее очень похоже на католическое таинство соборования, последнего помазания, обычно свершаемого с теми, кто находится на грани смерти. Он отодвинул кресло и бросился к двери, через которую вошел. Когда он рывком распахнул ее и, спотыкаясь, шагнул через порог в холодную ночь, он услышал, что женщина, оставшаяся в комнате, тихо рассмеялась. Он без остановки бежал по улицам ночного Лондона до гостиницы «Чаптер Кофе Хаус» на Патерно Ностер Роу, где по приезде снял номер, и утром сел на первый же дилежант, идущий в сторону дома, обиталище Ховардского священника. Нынче же он скреп ногтями по шершавому надгробному камню, на котором сидел, и стискивал пустые кулаки. За спиной у него возвышался дом, предоставленный местной общиной его отцу, где его сестры составляют какие-то литературные композиции, и думают, что ему ничего об этом неизвестно. Перед ним, нужно всего лишь перелезть через дальнюю стену кладбища и немного спуститься с холма, находился черный бык, где он почти наверняка найдет кого-нибудь, кто согласится поставить ему стаканчик другой благословенного джина. Он знал, что стать профессиональным художником ему помешала самая банальная трусость, и она же заставила его убежать от приоткрывшегося было темного, но блистательного шанса. Теперь он верил, что это был по меньшей мере шанс на силу, власть, почтение. Он разжал правую ладонь и пристально вгляделся в нее. От двух уколов, оставленных ножом преподобного Фарфлеса, не осталось никаких следов уже через пару дней. Но ведь священник назвал их чисто символической раной, шрамом духовного значения, отметкой для тех, чьи глаза способны видеть. Возможно, на его ладони с тех пор осталась какая-то метка. Он поднял руку и посмотрел из-под нее на уже начавшее темнеть небо. Среди деревьев на другой стороне кладбища двигалась очень невысокая темная фигура. Но, повернув голову, Бренуэлл увидел, что это всего лишь несколько ворон, сидевших на одном из вертикальных мраморных надгробий. Как только он повернулся, они начали взлетать. Он нахмурился. Во всяком случае, после того, как он взглянул, там оказались вороны. Вороны, чтобы вот так пугающе напоминать стоящего поодаль невысокого человека или ребенка, их должно было насчитываться, пожалуй, не менее полудюжины. Стрелою устремились в его сторону, пронеслись, чуть ли не задевая крыльями голову Бренуэлла. Он вскинул руки, закрывая от них лицо, но уже через мгновение они с карканьем полетели дальше между верхушек деревьев. Сердце Бренуэлла все еще продолжало отчаянно колотиться в узкой груди когда вороны на мгновение показались ему смуглым мальчиком, которого он видел во сне. И однажды наяву здесь, на этом самом кладбище. Не было ли это видение вещим? Черные птицы, случайно устремившиеся в сторону черного быка, уже скрылись из виду. «Назовем это призывом», — подумал он с натужной иронией, пытаясь скрыть от самого себя волнение. Бренуэлл поднялся с могильного камня и побрел дальше. За Бренуэлом, который, сутулившись, сильнее обычного, плелся через кладбище кулицы, наблюдала пара внимательных глаз. Страж, могучий бульмасти Фэмили, выбрался наружу через кухонную дверь, обошел сарайчик, в который хранился торф и помечалось отхожее место и южную стену дома, в которой не было ни одного окна, и теперь стоял, принюхиваясь к холодному ветру, дующему с бескрайних вересковых пустошей. Он видел, как улетели вороны, и как Бренуэлл пошел следом за ними. Страж знал признаки, позволяющие опознавать членов его семьи. Удаляющейся фигурой мог быть только Бренуэлл. В представлении стража Эмили была высоким божеством, которого любили и которому поклонялись, а Эмили привичала Бренуэлла и даже любила его, хотя страж порой улавливал в изменчивом множестве его запахов, несвойственную семье мускусную ноту. Это была одна из многих вещей, не имевших очевидной причины. И этот непостижимый запах Бренуэлла был связан с сильным угрожающим запахом, который исходил нынче утром от раненого незнакомца. Страж вскоре понял, что именно кровь на оружии, а не сам незнакомец, заставила его ноздри раздуться, а губы скривиться и обнажить зубы в неосознанном стремлении напасть что-то, чья кровь осталась на оружии, ранила незнакомца, а Эмили, хотя неявно выказала ему благосклонность тем, что помогла подняться и идти. Там, у подножия плато, рядом с башней из черного камня, страж принюхивался к ветру, настораживал уши, крутил тяжелой головой, глядя по сторонам, а потом позволил себе несколько ослабить привычную бдительность. То, что напало на этого человека, находилось за пределами досягаемости собачьих органов чувств. Эмили счистила с оружия почти всю так раздражавшую его кровь, да и случилось происшествие довольно далеко от дома. Но этот запах и пара слогов валийского языка, произнесенных пока запах еще отчетливо витал в воздухе, пробудили в страже давнюю память. При всем старании он не мог облечь в отчетливую форму эти воспоминания. Они были столь отдаленными, что, казалось, принадлежали какому-то другому псу. Отец Эмили каждое утро на заре возился с металлической штукой, издававшей короткий громкий звук. Страж понимал, что это делается для того, чтобы напугать что-то и заставить его держаться подальше. А на закате почти каждый вечер страж занимался делом, которое сам придумал для себя. Стоя возле кладбищенской стены, Он яростно лаял на хрупкие фигурки, походившие на людей, но не являвшиеся ими. В это время его лай обретал особую глубину и звучность, как будто источником звука было не собачье горло, а нечто куда более мощное. Этот лай обычно прогонял хрупкие фигурки. Было светло. Еще не наступило время, когда эти псевдолюди, словно сплетенные из паутины, слетались из полей или выплывали из-под кладбищенских камней. Страж улегся на короткую траву и опустил голову на мощные передние лапы.